54. -я. Миссис Куинси позвонила и предупредила, что зайдете вы, объявил Дороти, скептически разглядывая меня поверх очков. Но не на полчаса раньше. У Саманты прослушивание в щелкунчик. Седовласая царица Дороти железной рукой правила Манхэттенской балетной школой. При каждой нашей встрече Дороти вела себя так, будто я сбежал из ГУЛАГа. «Ладно, но у нас бронь в плазе. Папа с дочью желает выпить чаю. Если вы уведете ее сейчас, она выпадет из конкурса на куклу гера Дроссельмейра. И даже на бал может не попасть. Да ладно вам, Дороти. Сэм должна попасть на бал. Какой же бал без Сэм?» Дороти со вздохом уступила. «Проходите». Я подмигнул ей и направился в танцзал, скрипя половицами. Синтия, о чудо, разрешила мне пару часов провести с Сэм, компенсировать отложенный визит. Я не стал уточнять, чем мы будем заниматься в эти часы, но, как бы ни сложилось, Спек Мартин, Сэм понравится собачья площадка, а потом я накормлю ее ужином и мороженым во вдохновении три. Дочь я разглядел в глубине солнечной студии, в стайке других пятилетних, Сэм танцевала под грохот Чайковского. Все прыгали, задрав руки над головой. Я считаю, Сэм готова к большому театру. Гимнастический купальник, алый, как огненный мухоед, белые колготки, балетки и пачка. Она стояла впереди и смотрела, как балетмейстерша демонстрирует па. Я постучал в стекло. Дети застыли. Балетмейстерша выгнула шею и царственно возрилась на меня. «Да, сэр, что вам угодно». Я ступил в зал. «Я за Самантой».